Глава двадцать шестая. Разговор не складывался. Волков злился, но понимал, что девушка права. На сто процентов права. Он должен уехать и поддерживать только деловые отношения. Но всё равно после такого дерзкого заявления появилось какое-то непонятное чувство. Оно возникло где-то в груди, отчего накатила злость, даже некая ревность. Сергей сжал оплётку руля, проскрепил зубами. Всю его нутро сопротивлялось тому, что она сказала. Хотелось ответить, что нет, такого не будет, и она уже его, чтобы ни говорила. Но это было всё слишком противоречиво и не входило в его планы. Ничего отвечать не стал. Настя скрестила на груди руки, отвернулась, снова начала смотреть в окно. Ей даже было обидно, что Сергей не возразил. Мог бы сказать хоть что-то. Мол, она не права, и он хочет её видеть. Хочет не просто видеть в приёмной на рабочем месте, а каждое утро и день завтракать вместе, принимать душ, проводить бессонные ночи. Ведь этого ждёт каждая девушка от мужчины, который ей нравится, а от мужчины, которого она любит, ждёт ещё больше. Любит. Что за странные мысли? Нет. Настя боялась сама себе в этом признаться. Она не любит его, потому что он её никогда не полюбит. А она не хочет только отдавать и не получать ничего взамен. Это неправильно. Это не отношение. Это какое-то использование. Это игра на слабости, на чувствах. Нет, Настя так не хочет. Быть чьей-то любовницей, просто так болеть с человеком, страдать по нему, ждать, когда он придёт. А он в это время может завести семью, жену, детей. Ну всё, мысли ветревые понеслись с крутого склона огромным снежным комом и готовы были придавить её своей массой. Если она и дальше так продолжит размышлять, то можно сойти с ума. Хорошо, что они в это время уже приехали. Настя выскочила из машины, хлопнула дверью. Волков только успел сказать, что припаркуется и придёт. Но Красная шапочка и его секретарши Уже мелькала далеко. Размахивая сумочкой, Настя энергично пошла к подъезду, не замечая двух своих прекрасных подружек-соседок. "Здравствуй, Настенька". "Здравствуйте". Буркнула, вышла грубо, даже не посмотрела в их сторону. Старушки поджали губы и проводили девушку недобрым взглядом. "Что за невоспитанная пошла молодёжь? Оказалась такой хорошей, такой милой девочкой". Да-да-да, ты права. Вот бабка бы её в гробу перевернулась, узнав, какая стала её внученька. Забежала в подъезд, запыхавшись, поднялась на пятый этаж, вставила ключ в замок и поняла, что дверь не заперта. Страх мурашками пробежал по телу, ноги подкосились. Кто это может быть? Грабитель? Матвей? Или папа приехал? Сразу несколько вариантов прокрутились в голове, но ни один из них ветревый и не понравился. Если это папа, то ей точно конец. Он увидит мужские вещи, поймёт, что его дочь живёт с мужчиной, а когда узнает, что он её начальник, да ещё и старше на 11 лет, тот берёт квартиру. До тех пор, пока дочь не начнёт вести себя хорошо, по его мнению, а это значит жить по его правилам и переселиться в загородный дом. А Настя не уживётся с Лизой. Если это Матвей, то наверняка подготовил ей какую-то гадость. Господи, пусть это будут грабители. Пусть они заберут из квартиры все ценные и не очень вещи, но оставят в Маркиза. Но только бы это был не папа. Девушка вошла в прихожую, прислушалась. В квартире пахло едой. Кто-то совсем недавно что-то приготовил. И это, судя по аромату, была курица и выпечка. Но утром в холодильнике оставался вчерашний недоеденный ужин из ресторана, а ещё два яйца, кусочек сыра и полторы сосиски. Пошла вперёд, даже не думая бежать или вызвать полицию, или дождаться шефа. Медленно ступая, взяла с вешалки длинную ложку для обуви, выставила вперёд, чтобы в случае чего обороняться её, как мечом. У двери спальни сидел маркиз. Показала ему жестом, приложив палец к губам, знак молчать. Заглянула на кухню. Около холодильника спиной к ней у раковины стоял мужчина. Вот он резко повернулся, Настя ещё больше выкинула руку с половной ложкой вперёд, закричала. Мужчина закричал в ответ, выпучив глаза и с грохотом уронив на пол нож. Шок и испуг длился ровно 3 секунды. Рома Рома, какого хрена? Какого хрена ты здесь делаешь? Настя? Нет, блин, королева Виктория. Ты меня напугала. Господи, у меня чуть сердце не остановилось. Да лучше бы оно у тебя остановилось. Что ты здесь делаешь? Как что? Как что я делаю? Вот, ужин готовлю. Роман немного заикаясь начал оправдывать своё появление. Поднял с пола нож указал им на накрытый стол. Стол на самом деле был украшен по-праздничному: тарелки из подаренного мамой сервиза, красные салфетки, непонятно откуда появившиеся серебряные подсвечники с красными свечами, салатники, греческий салат, бутерброды с красной икрой, куриное филе с овощами, бутылка вина. Просто репетиция Нового года. Какой ужин? Какой ужин я тебя спрашиваю? Что ты здесь делаешь? Почему ты делаешь ужин в моей квартире? Откуда у тебя ключи? Ты всегда любила курицу с овощами, а ещё круассаны с шоколадом. Я сам их сделал, не поверишь. Купил тесто, шоколадку, сделал всё по рецепту. Анастасия смотрела на своего бывшего парня и не понимала, что происходит. Может быть, она 6 месяцев была где-то в другом месте, в параллельной реальности, в которой они не расстались. И он бросил её ради какой-то девки, которая, видите ли, была выше по статусу, чем сама Ветрова. Именно там, в той реальности, она жила как-то без него, страдала первое время, плакала, проливала ночами слёзы. Но, оказывается, сейчас она вернулась, открыла портал, как дверь своей квартиры, и вот он её Ромочка, милый и любимый, родной, единственный. И в это время парень стоит на её кухне и делает романтический ужин, а через несколько минут произойдёт предложение руки и сердца. «Может быть, Ветрова пьяна? Нет, она трезвая. Хотя надо бы выпить». Анастасия опустила обувную ложку, посмотрела на своего бывшего парня. Да, в сравнении с Волковым Ромочка был малолеткой. Стильная стрижка, русые волосы, кори и глаза пушистые чёрные ресницы, тонкие черты лица. Когда-то она была влюблена в него, как сумасшедшая. В животе порхали бабочки, в мозгах был розовый туман, перед глазами скакали единороги. Им было хорошо вместе. Они подходили друг к другу, имея схожие интересы. Они смотрели одни и те же фильмы, любили одни и те же места, строили планы на будущее. Может быть, потому что всё было так идеально, В итоге так всё погано сложилось. Рома, а ты не ошибся адресом и дверью? Может быть, ты сейчас не здесь должен быть и готовить весь этот прекрасный ужин. В голосе Насти были презрение и извивительность. Нет. Ты знаешь, я не ошибся. Я много думал, анализировал. Я пришёл сказать, что был неправ. Мне не стоило так поступать с тобой. Это было некрасиво. Я понял, что именно ты, девушка моей мечты, моей жизни. Я хочу быть с тобой. Такие слова хочет услышать любая девушка от парня, который её бросил, променял на другую, но сейчас она не испытывала никакого удовольствия. Было желание взять подсвечник, кинуть бывшему в луп и сказать этому поганому Дон Жуану, чтобы он катился к чертям со своим признанием. «Слушай, Рома, а может, ты пьян? И мама тебя отпустила одного к такой простой девушке, как я, к той, у которой нет никаких перспектив, и у которой такие небогатые родители. Это ведь её слова. Я всё слышала. Помнишь, когда она тебя отчитывала, когда ты знакомил нас? Я ведь всё слышала, но тебе не сказала». Вся горечь и обида, скопившаяся в Насте за всё время после расставания, Выплюскивалась наружу. Мама была не права. Я с ней поговорю. Она возьмёт свои слова обратно. Знаешь что? Ты сейчас возьмёшь свою курицу и свои круассаны с шоколадом и засунешь их себе в жопу. А лучше сделайте это вместе с мамой одновременно. Оставь ключи и убирайся. Настя перешла на крик. Внутри всё клокотало от злости и ненависти. Было грубо, но ёмко. И почему она это всё не высказала раньше? Молчала, терпела, а вот сейчас прорвала. Анастасия, ты не права. Я пришёл молчать. Ветрова была в гневе, хотелось рвать и метать. После непонятных отношений с Волковым, в самый напряжённый момент приходит, это говно и начинает просить прощения, устраивать какие-то ужины и говорить о том, что он был не прав. И вообще у меня другой мужчина. Так что лучше тебе уйти, пока ты не получил в рыло увесистым кулаком.